Истошного, клад вот наберём и пошли. Возьмите меня. С удовольствием, мужик зашмыгал носом, отвернулся, скрутил папироску, закурил её, и блеснувший огонь спички осветил его круглое тёмное лицо с маленькими глазами. Тирентий закричал он суетливым самодовольным голосом: "Вот баран не просится взять, что ль?" Сутулый старик, встряхиваясь под съезжавшим со спины мешком и семеня к ступеням, под которыми ожидал карбас, крикнул: спускаем много ли весу в ей мы за всегда сказал круглолицый поворачиваясь к ксении и выставляя ногу каким-то особенно картинным вывертом значит чувствуем как я был серый мужик продолжал он о служил я в конной гвардии в петербурге и что такое политиканы не знал ну то есть понимаете да он подвинулся ближе и вдохнул в лицо ксении сивухой она молчала мужик затянулся папиросой И не успевая договорить, потому что другой крикнул ему: "Тоска и мешки, чёрт!" Пятесь задом пробормотал: "Как вы произошли курс вашей гимнастики и науки, а мы в оденую часть потому не боимся? Мне хоть сейчас скажи кто? Иван, беги по льду!" И готово, это нам нипочём. Он исчез в корбасе, укладывая мешки, и, видимо, форсиа, так как каждое движение других вызывало с его стороны взрыв авторитетных восклицаний. Телега постукивая отъехала, Бабы волоча корзины и охая усилились в корме. Третий мужик, вялый и благообразный, всё время вытирая рукой рот, словно съел гадость, топтался на лестнице и наконец сел к мачте на корточках. Ксене поместилась против баб. Старик сел к рулю, круглолицый толкая всех и немилосердно качая судно, поставил парус. Корбас сидел глубоко в воде, зыбь полна льдин тёрлась у самых бортов. Поехали, сказал старик. Тьмь, ну да и это бывало с Богом. Он стёрнул шапку, перекрестился, и этот механический жест без слов дал понять Ксении, что ехать теперь опасно и неудобно. Но желание скорее попасть домой вытесняло страх. Она только бессознательно и доверчиво улыбнулась. Улыбка эта выражала безсловесную просьбу к ночной реке не очень пугать. Корбас отъехал, раздвигая льдины медленным неуклонным движением. Ой, страшно равнодушно сказала баба и замолчала. Другая грызла орехи, встряхивая головой и шумно отплёвываясь. Холодный сильный ветер рвал в воду. Карбас приподняло, положило на бок, ударило о борт льдиной, отчего он весь затрясся и заскрипел. Подбросила снова, взмыло ещё выше и мягко швырнуло вниз. Вовремя поехали, закричал старик, вертя руль. Леш, прости, Господи, Иван мешкает, который раз наказание с парнем. А что я тебе сказал, круглолицый? У меня часов нет, я не барин, ни господин. Ходил верно не доля тебя. Ветер дул в бок, левый борт черпал воду, по временам бешеные скачки ветра срывали гребни, обдавая лица плывущих ледяной сыростью. Впереди на далёком берегу острова светился огонь спасательной станции, и старик упорно держал на него, хотя невидимые толчки залитых водой льдин повторялись всё чаще и неожиданнее. Мужик, сидевший ранее на корточках, а теперь ставший на колени, держась за мешок, заговорил заискивающим искусственно веселым голосом. «Развело, значит, да не попусту. Попусту-то зворыхает куда сильнее лед, значит. Ест волну эту самую, утюжит, а то беда. Лет пятьдесят езжу, знаю», — быстро заговорил старик, видимо говоря, для барыни, так как все мужики знали, что каждый из них может рассказать о реке. «А в туман либо морок путался часов по десять. Отец еще учивал». «Смотри, — говорит по уху, — как ветер дует. Дует он тебе правильно, по одному месту, так и держись, и держи, — говорит. Головы не ворочай, слушай ветра, за место компаса он. А то по волоску. По волоску лучше не надо, — с жаром подхватил стоявший на коленях мужик. Вот дым, ежели папироску закурить, унесет, а волосок никуда не денешь. Он на башке, отпусти его, он и показывает». Оба замолчали. Карбас, стиснутый волной и льдиной, Круто положило на бок, отнесло в сторону, и парус, выйдя из ветра, тревожно заполоскал, почти касаясь воды. Ксения встала, мешок муки упал к её ногам, придавив завязших баб. Мы утонем, подумала Ксения. Но это был не страх, а жуткое, тяжёлое возмущение. Со всей силой молодой жизни почувствовала она грозный, потопивший её мрак, тёмную даль реки, беспомощность отсутствия любимого человека. И ей захотелось жить не иной, а именно такой жизнью, какой жила она до сих пор и лучше которой, как показалось, теперь быть не может. Старик, бросаясь как угорелый, выдернул мачту, другой отпихивал багром льдину. Карбас кренила, он зачерпнул воды и остановился. И вдруг среди общего смятения раздался глухой булькающий шум. Льдина ушла под киль, карбас пошевелился, выпрямился и стал качаться. Вёсла бери, крикнул старик. Вёсла снесёт вас с неуповоротные греби, что ли?